Мисс Силвер продолжала вязать. р э н д а л Марч обернулся к ней. В его глазах явственно читалось отчаяние. «Ну и...» «Я не знаю, что сказать р э н д а л я не смог уговорить его не ходить к мисс Фрейн». «А как вы могли бы это сделать?» «Что вы теперь думаете о Робинсе, исходя из слов миссис Робинс, передачи Джуди э л л и о т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 л е с он умер уже очень давно». «Когда?» «Три года назад». Она посмотрела на Джерома, затаив дыхание. «Он умер той ночью?» «Да». «Как? Как это случилось?» ь л е с вы храбрая женщина. Говорите!» Перебила она его. «Его убили. Полицейские думают, что его ударили ножом в спину». у о о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 Я не рассказывала об этом никому, кроме вас.